Глава седьмая. Надо ли бросаться в омут с головой? Когда девушка вернулась домой, по квартире уже распространялся дух жарящихся оладий. «А вот и наша ранняя пташечка, наша дорогая Маргаритка вернулась с прогулки», – щебетала тетя Анжела. «Иди скорее за стол, а то наши мужчины все съедят, ничего тебе не достанется». Девушка с аппетитом ела душистые оладьи со сгущенкой и время от времени ловила на себе заинтересованные взгляды Олега. Он наверняка догадался, что она с кем-то встречалась в тайне от него, но спрашивать ее об этом напрямую не хотел». Уж сама она, братишки, конечно, ничего не расскажет. Пусть помучается от любопытства, так же, как недавно она страдала от неизвестности, когда он пропадал по ночам невесть где. Ей было приятно, что они неожиданно поменялись ролями. И теперь их будущее зависит от того, какое решение примет она». После завтрака Маргарита неожиданно получила смс от Лиды. «Давай встретимся сегодня в 12 на Дворцовой пристани. Очень важно. Приходи одна». Вот так номер. Неужели Йода опять вызывает ее навстречу, использовав на этот раз телефон Лиды, а не Кости? Но зачем, если они и так уже все обсудили? Наверное, смс была действительно от возлюбленной брата, и та приглашала ее на тайную встречу. «Кажется, я начинаю пользоваться популярностью», — подумала девушка. «Все просто рвут меня на части, от чего бы и не поговорить с соперницей. Может, удастся выведать у нее какую-нибудь полезную информацию про Костика». Экскурсий на этот день у них запланировано не было, поэтому Маргарита... Сказала всем, будто хочет днем прошвырнуться по магазинам, чтобы немножко обновить свой гардероб. Как она и предполагала, Олег не захотел составить ей компанию, а дядя Саша и тетя Анжела спокойно отправились на работу. План сработал. На полдня она оказалась предоставлена самой себе». Маргарита вышла из метро со станции «Адмиралтейская», прогулявшись по Александровскому саду, полюбовалась на здании главного адмиралтейства и вблизи рассмотрела памятник Петру Первому, который они видели с воды во время экскурсии на гондоле. Девушка долго буравила взглядом змею, придавленную копытом лошади императора, в надежде, что йода подаст ей через рептилию какой-нибудь знак, но бронзовая гадина сохраняла неподвижность. Затем Маргарита медленно пошла по Адмиралтейской набережной к дворцовой пристани. Замок в небе, он же Зимний дворец, он же Эрмитаж, был хорошо виден в синем безоблачном небе. Зрелище это было таким прекрасным и необычным, что у Маргариты защемило сердце. Она поняла, что просто безумно влюблена в зачарованный Санкт-Петербург и мечтает всю оставшуюся жизнь провести в этом дивном, сказочном мире. Грохнул полуденный выстрел из Петропавловской крепости, и она заметила, что уже привыкла к нему и почти не вздрогнула, как в прошлые разы. Наконец, Маргарита добралась до гранитных ступеней, охраняемых двумя самыми знаменитыми питерскими львами, которые степенно возвышались на своих чугунных постаментах. Копии мраморных флорентийских собратьев устало и грустно скалились на двух пожилых японцев, делающих селфи. А на самой последней ступеньке виднелась точенная фигурка русалки, которая смотрела вдаль изящно свесив свой чешуйчатый хвост в воду. Девушка присела ступенькой выше на прохладный гранит. «Привет! Ты опоздала на десять минут», — сказала Лида. «Ага, а наша-то мисс спокойствие и уверенность в себе сегодня заметно нервничает», — отметила про себя Маргарита. «Что ж, это становится даже забавно. Похоже, что-то наконец... Проняло эту холодную красавицу. «Прости, пожалуйста». Засмотрелась на местные достопримечательности. «Тут у вас так красиво», — сказала она вслух. «Да, Ленинград — один из прекраснейших городов мира», — с гордостью заявила Лида. Маргарита подумала было, что сейчас та, как всегда, начнет читать лекцию о красотах любимой столицы, но ошиблась. Жаль, что теперь я могу любоваться им только из воды или из летающего корыта. Печально добавила русалка. Ты что, жалеешь о том, что сменила расовую принадлежность? Не знаю. Наверное, нет. Подводный мир тоже очень красив. Просто я все никак не могу к нему привыкнуть. Лида отвернулась и стала задумчиво водить рукой По поверхности реки. Знаешь, я почему-то не чувствую, что это мой дом. Да, и по маме с папой скучаю. Мы ведь теперь не часто видимся. Иногда мне снится, что я бегаю по полям, лугам, Запускаю воздушного змея с друзьями, Собираю ягоды и грибы, как в детстве. А потом просыпаюсь и вижу над собой Огромную толщу воды — В такие моменты я чувствую себя несчастной и одинокой. «Но ведь у тебя есть Константин!» — не сдержала эмоций Маргарита. «Да, ты права. Вернее, мне хотелось верить, что он у меня есть». Грустно ответила Лида. «Не пойми меня неправильно. Костя хороший парень, точнее, русал». Он красивый, умный, талантливый, заботливый. Когда я впервые его встретила, то совершенно потеряла голову. Я готова была пойти за ним, хоть на край света или, выражаясь русалием языком, спуститься хоть на самое дно Марианской впадины. Мне казалось, что он испытывает ко мне такие же чувства, но, кажется, я ошиблась. У меня уже и раньше... Начали закрадываться подозрения, но после приема у Ферапонтия Андреевича мои глаза полностью открылись. Я вдруг осознала, как сильно Костя похож на своего учителя. Они оба зациклены на самих себе и не способны по-настоящему полюбить другого человека. Мне кажется, ты ошибаешься насчет Константина. Я думаю, он не такой уж — Конченый эгоист, — заметила Маргарита. Ей от чего то стало неприятно, что соперница так отзывается о ее возлюбленном. — Может быть, но ты судишь о нем необъективно. Русалка резко повернулась и посмотрела своей собеседнице в глаза. — Признайся, ты ведь влюблена в него? От неожиданности девушка не сразу нашлась, что ответить, и только... Густо покраснела Поняв, что выдала себя с головой И что отпираться не имеет смысла Тихо проговорила Мне кажется Я по-настоящему люблю его Я так и думала Покачала головой Лида Поэтому и хотела предостеречь тебя От собственных ошибок Прошу тебя, не совершай глупостей Я знаю, что ты сейчас думаешь. Тебе кажется, что подводный мир — это райские кущи, где перед тобой откроются уйма возможностей, что только там ты сможешь найти любовь, и реализовать свой творческий потенциал, стать полноценной личностью. Но не все так радужно, поверь мне. Тебя ждут большие разочарования. Русалы, как и люди — Могут завидовать, ненавидеть, презирать других. Неурожденные русалки или русалу Очень трудно куда-то пробиться, чего-то достичь в их мире. Нас, конечно, учат, воспитывают, Пытаются дотянуть, как они говорят, до своего уровня. Но всю жизнь относятся как к маленьким детям, Которым нельзя доверить важное тело это очень обидно. Хотя, возможно, я не права, возможно, я просто недостаточно талантлива, вот и все. А у тебя получится занять достойное место в русальем обществе и завоевать Костину любовь. Но все равно не спеши. Десять раз подумай, прежде чем бросаться в омут с головой в прямом и в переносном смысле слова. Спасибо тебе большое за совет. Искренне поблагодарила Маргарита. Чем больше она слушала русалку, тем больше проникалась к ней жалостью. Она-то считала, что Лида — баловень судьбы, и завидовала ей, а оказалась так глубоко несчастна. Даже захотелось как-то ее поддержать, Слушай, но ведь нет ничего непоправимого. Ты же можешь опять сменить расовую принадлежность и стать человеком, ведь так? Теоретически могу, конечно, согласилась Лида. Но знаешь, как тяжело бывает исправлять свои ошибки? Все друзья и знакомые станут косо на меня смотреть. Они будут думать, что я непостоянный, поверхностный человек который сам не знает, чего хочет в жизни. А главное, я сама буду так думать. Мне придется доказывать самой себе, что я не просто смазливая ветреная дурочка, а реально чего-то стою. «Ну, ведь ты будешь не одна. У тебя такие замечательные родители. Они обязательно поддержат тебя». Маргарита положила руку на плечо русалки. «Да, ты права, Марго». Улыбнулась Лида. «Так здорово, когда рядом с тобой есть родные люди, которые принимают и любят тебя, такой, какая ты есть. Тебе, кстати, тоже повезло с родственниками. По-моему, Олег очень заботливый и нежный брат, хоть порой и напускает на себя независимый колючий вид. Да уж, он так старается показать, что я ему совершенно безразлично» что я нередко начинаю этому верить, — хмыкнула Маргарита. «Но это совсем не так. Я же вижу, что он тебя любит, Маргоша, и боится потерять. Да и ты готова ради него пойти на все. У вас очень крепкая братско-сестринская связь, которую трудно разорвать. Я тебе по-доброму завидую, ведь я всю жизнь мечтала о братике или сестричке». Возможно, если бы у меня был брат, он вправил бы мне мозги и удержал от необдуманного решения стать русалкой. «Кстати, Лида, что касается Олега, мне это только кажется, или ты и вправду неровно к нему дышишь», — подделала свою собеседницу Маргарита. На этот раз настал черед смущаться Лидии. Но тут ей очень кстати захотелось подышать, и она быстренько занырнула в него». «Не знаю, Марго!» Поднявшись на поверхность и вновь усевшись на ступеньку, ответила русалка. «Мне пока трудно сказать что-то определенное. Когда я познакомилась с Костей, мне хотелось возвышенных чувств, каких-то неземных отношений и романтики. Я думала, что в этом и состоит любовь. Теперь я, наверное, повзрослела и стала более приземленной. Я хочу быть уверена, что мой избранник — «Поддержит меня в трудную минуту, а не удерет, вильнув хвостиком. Сердце мне подсказывает, что Олег надежный и верный человек. Но я боюсь ошибиться, поэтому не хочу торопить события. Время все расставит по своим местам. Кстати, я ведь позвала тебя на встречу, чтобы поговорить о твоем брате. Я боюсь, что он наделает непоправимых глупостей». И в этом частично будет и моя вина. «Ты имеешь в виду кражу кольца у титанов?» Уточнила Маргарита. «Да. Мне кажется, что он всерьез воспринял эту идею. Мальчишки любят покрасоваться перед нами девчонками, чтобы показать, какие они бесстрашные герои. Нам с тобой надо объединиться и отговорить его от этой авантюры. Иначе все может закончиться трагедией». А ты не допускаешь мысли о том, что Олег и вправду избранный, и что ему удастся украсть кольцо?» Девушка внимательно посмотрела на Лиду. «Да что ты такое говоришь, Маргош?» Удивилась русалка. «Какой из него избранный?» Ну, поболтал разок с гномом и нафантазировал себе, что тот мечтает сделать его Своим учеником. Конечно, увидеть Карлика в наши дни, это огромная редкость, но все-таки говорить о каком-то там обучении волшебству явно преждевременно. Все, что Феропонтий Андреевич рассказывал вам о кольце и избранном, всего лишь древняя и красивая сказка, которую нельзя принимать всерьез. Но если Олег поверит в это и из показной бравады, попытается обокрасть титанов. Последствия могут быть очень серьезные. Как минимум, ему угрозит колония для несовершеннолетних преступников. А как максимум, ты сама знаешь, я даже не хочу говорить об этом вслух. «Слушай, я, наверное, совершу сейчас страшную глупость», — понизила голос Маргарита и оглянулась вокруг, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. Но ты была со мной откровенна, поэтому я хочу отплатить тебе тем же. Олежек не просто разок разговаривал с гномом, он был его учеником и реально обучался волшебству. Он умеет много таких вещей, о которых ты и не мечтала. Все началось с нашего приезда в Ленинград. И она в подробностях поведала обо всех их приключениях, умолчав лишь о двух вещах, о том, что они не из этого мира, и о своем утреннем разговоре с Йодой. По мере ее рассказа глаза Лиды все больше и больше округлялись. Когда Маргарита закончила, русалка взяла подругу за руку и горячо зашептала в самое ухо. Слушай, я даже и не знала, что все так плохо. Твоего брата надо срочно спасать. Почему ты боишься, что его загребут в полицию? Не волнуйся, я же сказала, что нам уже измерили уровень волшебной энергии, и все обошлось. Да и не в этом дело. От карликов нельзя ждать ничего хорошего. Они могут погубить любого человека, который имел неосторожность с ними связаться. А вот... Ферапонтий Андреевич считает по-другому, — усомнилась Маргарита. — Кого ты слушаешь? Я в этом отношении больше доверяю своей маме. Она всегда нелестно отзывалась об этой расе. Хотя ей это совершенно не свойственно, ведь она с большим уважением относится ко всем народам и ненавидит любые проявления расизма и ксенофобии. Видимо, у нее есть веские причины — чтобы так не любить подземных жителей. Да и подумай сама, может ли научить чему-то хорошему существо, которое заставляет своих учеников творить всякие мерзости. Плюнуть на пол собора — это же надо до такого додуматься. Я даже удивляюсь твоим сомнениям на этот счет. Ты ведь разумная и нравственная девушка, которой должны быть до глубины души противны подобные вещи. Хорошо, хоть Олег решил завязать со всем этим ужасным волшебством. Маргарита задумалась. До недавнего времени она и сама считала, что на брата крайне дурно повлияло обучение у гнома. Можно вспомнить хотя бы, как он копался в головах других людей, в том числе и в ее собственной, как собирался бросить ее одну в чужом мире, как мучил феечек, в Петергофе и избил ни в чем не повинного тролля в зачарованной Москве. Сердце ей подсказывало, что от такого учителя, как Йода, надо держаться подальше, но, с другой стороны, возможно, сотрудничество с ним. Это единственный шанс для них с братом достичь желаемого. Олег попадет домой, а она останется рядом с любимым человеком. Может быть, тетя Анжела ошибается, и гномы вовсе не такие опасные существа, как она считает. Однако Лиди знать про предложение карлика вовсе не обязательно. Она может все превратно понять. Лучше пусть она считает, что йода навсегда исчез с их горизонта. Ну, раз Олежек больше не волшебник, то получается, что и спасать его ни от кого не надо, заметила Маргарита. — А ты всерьез думаешь, что этот самый Йода от него так просто отстанет? — покачала головой русалка. — Мне кажется, он попытается снова заманить Олега в свою сеть. Надеюсь, конечно, что у твоего брата хватит мозгов и силы воли ему не поддаться. В любом случае, надо держать ухо востро постараться не подпускать к нему гнома конечно, ни в коем случае не позволять ему пользоваться всеми этими волшебными способностями. Насчет кражи Кольца Титанов давай я с ним поговорю и постараюсь убедить в том, что это никому не нужный риск. Уж лучше я сама попытаюсь отговорить Олега от авантюры с Кольцом. Я знаю, как на него надо воздействовать. А то боюсь, что разговор с тобой может вызвать у него обратный эффект, — слукавила Маргарита. Хорошо, договорились, Маргоша. Как замечательно, что мы так откровенно с тобой поговорили. Я чувствую, что мы становимся настоящими подругами. Да, Лидочка, я тоже очень рада, что мы наконец пообщались по душам. Только мне уже пора идти, а то Олежик заподозрит неладное. До связи, до связи, дорогая. Девушки расцеловались, и русалка, грациозно взмахнув хвостом, погрузилась в воды Невы. Маргарита с завистью вздохнула и побрела прочь от гранитных ступеней и замученных туристами львов. Ее слегка грызла совесть за то, что она соврала Лиде. Но что еще ей было делать? Признаться русалке в том, что она готова на все, лишь бы Костик ответил ей взаимностью, или в том, что, как ни крути, сотрудничество с гномом — это единственный шанс для Олега вернуться домой. Поверила бы Лида в то, что они с братом каким-то неведомым образом перенеслись в этот мир и основательно тут застряли. Возможно, что и поверила бы, но все-таки лучше не рисковать и не болтать, Как-то неожиданно навалилась усталость. Путь к метро показался ей уже не таким приятным, как прогулка к дворцовой пристани. Не радовал больше и парящий в небе замок с титанами. При мысли о том, что ей придется хитростью вновь склонять Олежика к волшебству, становилось как-то тягостно и гадко на душе. В целях конспирации она купила в первом попавшемся бутике пару шарфиков, сумочку и шляпку, но шопинг тоже не доставил ей удовольствия.